Глава 94 четвертая. Трудные признания. Сон теперь отказывался приходить. Шаола исчезла, и звать ее не хотелось. Достаточно было своих мыслей в голове, чтобы еще и голос Дейгона переворачивал все вверх дном. На следующий день мне тоже ни с кем не хотелось разговаривать. Коммуникатор по-прежнему оставался подальше от глаз и ушей. Но со вчерашнего вечера я бредила мыслью поехать к бикене Рай и рассказать ей обо всем, пока она не узнала обо мне. Но не успела. Ощутимым уколом вины стал новостной блок, когда я решила включить мультипанель, где во всеуслышание объявили новую пару на яд. Виски ударило, словно пуля влетела с одной стороны и вылетела с другой. Я беспомощно села на диван и замерла. Теперь я впервые не знала, что делать со своей жизнью здесь. Я едва нашла подход к Шекторе. Она только приняла меня за равную и стала уважать. А сейчас вся наша дружба висела на волоске если еще не оборвалась. Я даже не хотела связываться с ней на расстоянии. Мне нужно было увидеть ее и придумать, как оправдать себя. Единственное, что обрадовало во всей этой кутерьме, что я смогла сделать заказ еды в жилище. Официально объявленной статусной яды это позволял, как сообщила инфосеть на планшет. Ведь я не ела ни вчера, ни сегодня. От голода немного тошнила и болела голова. А еще от недосыпа и неразберихи в мыслях. Так захотелось выйти, ощутить свободу от всего, что наполняло меня сейчас, чтобы утренний ветер растрепал волосы и охладил тело. Посмотреть на все с огромной высоты и подышать. Терраса ограничивала потолком и перилами. Я съела кусочек пирога с чаем, быстро сняла испачканный комбинезон, надела свое любимое платье с капюшоном и поднялась на мост близнецов в одном из модулей, которым, по моим наблюдениям, редко пользовались. Очень не хотелось, чтобы меня где-нибудь застал снежный человек, особенно в замкнутом пространстве модуля. Прохладный освежающий ветер почувствовала сразу, как вышла на открытую площадку моста близнецов. С главной дорожки я свернула в ряд запышными кустами. Медленно бредя вдоль скамеи групп тонкоствольных деревьев, сама, не замечая того, вышла к излюбленному месту. И в то же мгновение споткнулась и замерла на месте. Грейн! Невольно выдохнула я, увидев мужчину, который сидел на скамье с планшетом в руках и, кажется, что-то рисовал. Его волосы, собранные в хвост на затылке, раздувал все тот же ветер. Он же вздымал тонкую ткань сорочки, продувая насквозь. Мужчина моей мечты был такой красивый и трогательный в этот момент, что от мысли о том, что теперь будущее не связано с ним, сердце облилось кровью. Грейн оглянулся, или услышав меня, или почувствовав, и на его лице засияла искренняя улыбка, улыбка соскучившегося по мне мужчины. Я даже удивилась, что он все еще рад мне. Грейн легко поднялся и кивнул в радушном жесте приветствия Сиер. «Он не знает», — оторопела я и тут же сникла, понимая, что мне самой придется сообщить ему новость, а это гораздо тяжелее. «Как теперь смотреть ему в глаза?» «Сбежать уже не получится, да и не хочу выглядеть трусихой». Я смиренно выдохнула и пошла ему навстречу. Он сам подошел настолько близко, что со стороны это выглядело весьма интимно. «Приветствую тебя, Грейн», – тихо сказала я, разглядывая его светящееся радостью лицо. «Как давно я не видел тебя и не слышал». Без упрека, а действительно соскучившись, сказал он. «Грейн», – прошептала я, а у самой горлу подкатились слезы. «Что случилось?» – тревожно сдвинул брови он и склонил голову. Я судорожно закивала и закрыла глаза, чтобы не дать слезам воли. «Что?» – в его голосе слышалось явное беспокойство. Грейн поднял руку, чтобы коснуться меня, но я тут же отстранилась и скрестила руки на груди, убеждаясь, что он действительно ничего не знает. Грейн остался стоять на месте, только напряженно повел плечами. Ждал, пока я сама расскажу. «Ты не слышал новости?» Едва слышно проговорила я. Сегодня еще не выходил из жилища и не включал новостной блок. А у меня язык не поворачивался это произнести. Как? Какими словами? Тогда я собралась силами, высоко подняла голову и, молча, не моргая, посмотрела на мужчину, чтобы он сам все увидел. Грен некоторое время тревожно разглядывал меня, а потом во взгляде промелькнуло узнавание. Выражение лица сразу изменилось. Он выпрямился и непринужденно отстранился. Его поза, взгляд говорили о благоговении передо мной, будто выражать особое отношение к наядам у тасаницев было в крови. И я сразу вспомнила, что неоднократно наблюдала именно такое поведение одних тасаницев перед другими. И более всего на обряде единения Флея и Треи. Я и сама испытывала к наядам трепетное чувство, но никогда не думала, что такое испытают ко мне. Сейчас между нами было больше двух шагов. Я поняла он соблюдал положенную дистанцию. Это и ударило по самолюбию и вызвало еще большее уважение к его достоинству. Но угрызения совести снидали изнутри. «В одном я был прав. Ты настоящая Тесса. И всегда ею была». Почтительно заметил Грейн, разглядывая мои глаза, будто впервые. «А теперь ты наяда». «Грейн». «Кто твой наяд?» дружеским тоном поинтересовался он. «Я боялась произнести имя». До сих пор не верилась в это. Я все еще надеялась, что это просто ошибка или какое-то недоразумение. Но сколько бы ни ждала, опровержения не было. Наоборот, об этом уже заявили. Я молчала, но Грэн тихо вздохнул и проговорил. — В последние два дня был объявлен только один наяд. Ты вторая. Я закрыла глаза. Конечно, он был проницателен. — Да, — глухо отозвалась я, — опуская голову и заливаясь краской вины. Как же хотелось сказать ему, что не притронулась к Райлу и пальцем, что это он сам, а я ни при чем. Но было бы ужасно неловко объяснять все это и слишком неправдоподобно для него. Закон один. Два тессанийца вступают в связь, добровольно желая этого. Как объяснить Грейну, что я не давала своего согласия? Да и что бы это изменило теперь? Я бы не смогла все вернуть». Мои метания были бессмысленны, но это сознание этого облегчения не наступало. Горечь все еще разъедала душу. Это достойный гражданин. После долгой паузы, наконец, выдохнул Грейн. Грейн, я даже не знаю, как это произошло. Против воли стекло с моих губ. Ты не должна противиться этому, ободряюще проговорил он и, похоже, искренне, хотя не мог быть не огорчен. Это великое благо. После всех переживаний ты получила настоящий дар. Теперь у тебя впереди долгий благословенный путь. От его великодушия стало еще досаднее. Где бы взять такой уровень самообладания? Так не хотелось его обижать. Но откуда я могла знать, что со мной произойдет? Грейн, ты не сердишься?» Виновато, пожимая плечами, спросила я и опустила глаза, не имея больше сил смотреть на него. «Не могу не признать, что мне грустно, Но это лучшее, что могло с тобой случиться. Поэтому и ты будь благодарна ты, Санни. И как я могу сердиться на тебя? За что, позволю знать Ты была со мной искренна?» Поворачиваясь ко мне в профиль и смотря вдаль, ответил Грейн. Он сожалел, но не хотел этого показывать, проявляя истинное благородство души. Я повернулась по направлению его взгляда и сомкнула руки перед собой. «Ох, Грейн!» «Я сама не своя после всего, что случилось», – посетовала я. «Пока не понимаю, что происходит и что еще должно произойти. Я растеряна. И я хотела сказать тебе «да», когда собиралась на прогулку. Но потом я прикусила язык, чтобы не сказать лишнего. Что потом? Проснулась и оказалась на наядой? Святая наивность. Кто знает, что было на самом деле? Этот вопрос я еще не выяснила». «Это пройдет», – задумчиво проговорил Грейн, игнорируя последнее признание. «Все случилось слишком быстро для тебя». Он говорил такие правильные слова, понимал меня, но это не успокаивало. «Но...» У меня внутри дрогнуло от волнения. «Все же есть это «но». Я должен признаться. Ты была искренна, и я хочу сказать о своих чувствах. Я нервно сглотнула и затаила дыхание, вперив напряженный взгляд в крышу чужого жилого корпуса потому что смотреть на Грейна не было сил. — Я расстроен, — ровным голосом продолжил он. — Но не сожалею, потому что ты была предназначена для этого. Предложив союз со мной, я лишил бы тебя многого. — О, ну а что я получила? Я ничего не имею, кроме каких-то новых привилегий, но для меня это пустой звук, — возразила я, давясь горькой слюной. — Господи, он хотел предложить мне союз. «Это сейчас так, но потом ты почувствуешь», – мягко произнес Грейн и повернулся. Я машинально повернулась, моргнула и замерла взглядом на его светлом лице. Он говорил правду, он не сожалел, но мне было бесконечно жаль. Грейн долго рассматривал меня, словно любуясь и желая запомнить этот трогательный момент навсегда. А я испытывал огромное желание обнять его, хотя бы на прощание. «Но мы могли бы быть друзьями». Интересно, могли бы? До всего этого мы ими и были. Официально я не получила предложение войти в его жилище. Но кто смотрит на эти церемонии? Суть ведь не менялась. И смогу ли я потом встречаться с ним наедине? Гулять, обедать, смеяться его шуткам? Я ничего не знаю о том, как теперь буду жить. Буду ли в чем-то ограничена? если чувство юмора у Райла? Мрачно подумала я. Мы останемся друзьями. Взволнованно вскинула голову я и умоляюще заглянула в глаза Грейна. Я не могу его потерять. «Разумеется, Кира!» – отозвался Грейн, и выражение глаз, лица, сказало о его искреннем желании этого. «Меня удивляет, что ты могла подумать иначе». Я с облегчением выдохнула и забывчиво положила ладонь на его руку. Это человеческая привычка сомневаться в дружественном настрое после того, как... Взгляд Грейна упал на мои пальцы, крепко сжимающий его предплечье, и замер. Я проследила за ним и виновата, но неохотно отняла руку. «Прости», — смущенно улыбаясь, едва слышно выговорила я. «Ты мне все еще очень дорог, и вряд ли я изменю свое мнение». Грейн тут же потянулся вслед за моей рукой и, вопреки всем правилам, крепко сжал мои пальцы в своих. От такого человеческого жеста и едва скрываемой грусти в глазах мужчины Сердце сжалось от тоски, но и искренней благодарности. Я ласково улыбнулась и склонила голову на бок, разглядывая красивое лицо Грейна. «Вероятно, теперь между нами должно быть какое-то строго определенное поведение. Я даже не знаю, какое...» Грейн смотрел на наши сцепленные пальцы и молчал. Он прощался. А мне не хотелось, чтобы он отпускал. Я бы убежала с ним далеко-далеко, сама не зная, как смогла бы сделать это но хотела этого сейчас больше всего на свете. Только, опуская глаза, понимала, что просто боюсь перемен в связи со своим новым статусом и неизвестности в отношениях с Райлом. Ох, как же выбивает из колеи вся эта неопределенность! Что я должна делать? Никто не говорил, как теперь я должна вести себя с остальными дорогими мне мужчинами – Грейном, Боуном. Ну уж точно никто не запретит чувствовать то, что я чувствую. Этого я не собираюсь им позволять. «Грейн, что бы ни случилось, я хочу продолжать наши дружеские отношения», решительно сказала я и выпрямилась, позволяя самой себе быть тем, кем и всегда являлась, землянкой Кирой Балагоевой. «Не знаю, что пожелать тебе, найти ли свою на яду. я еще не могу осознать, насколько это важно, или найти ту, с которой захочется прожить оставшуюся жизнь». Здесь я усмехнулась, понимая, как жалко это звучит, «Жизнь в 200, а то и триста лет, тот еще остаток!» и вынула свои пальцы из горячих рук Грейна. «В общем, я буду желать всем сердцем!» Голос дрогнул, таким трогательным показался момент, когда я сложила ладони крест-накрест в области своего сердца. «Чтобы ты никогда не испытал подобного разочарования и боли одиночества на Тессани!» Глаза Грейна по-доброму обвели мое лицо. Меж бровями пролегла морщинка, Губы дрогнули и приоткрылись в желании сказать что-то очень важное. Но, вероятно, он передумал и секунду спустя, грустно улыбнувшись, сказал другое. «Ты самый особенный мой друг. И я всегда откликнусь на твою просьбу, что бы ни было». Я улыбнулась и кивнула. Но сердце все еще обливалось кровью. Неизвестно, что это еще за связь с Райлом, к чему она приведет, как это будет. Возможно, между нами всегда будет война». А Грейн навсегда останется тем, кем и был для меня. Очаровательным мужчиной, потрясающе легким и понимающим. Но мне уже не позволят быть с ним. Теперь ограничат другими рамками и навяжут другое будущее. Свобода всегда была лишь иллюзией, где бы ты ни оказалась, Кира. Я уходила от Грейна с улыбкой, всячески стараясь показать, что испытываю огромную благодарность за понимание, а не сожаление чувства вины. Не хотела, чтобы он испытывал смущение от этого. Но что говорить, внутри шла ожесточенная борьба сердца и разума. Я была в отчаянии и не понимала, что ждет впереди. Я осознавала, что упрямо сопротивляюсь чувствам Крайлу, ведь они были такими неразумными. Сны и два поцелуя еще не значили, что я сходила по нему с ума. Определенно, что-то между нами происходило. Но это что-то было таким противоестественным и напряженным, что одна мысль об этом приводила в смятение. «А Грейн такой близкий, открытый и честный даже с самим собой. Жаль, что я не позволила себе проявить чувства намного раньше. Сейчас не была бы в таком нелепом положении. И Райл не имел бы ко мне никакого отношения. Что вообще происходит? Что со мной не так? И почему я не могу сделать свой собственный выбор? Ведь это уже не выбор между землей и Тессани». Может, если я не испытываю такой необходимости в этой связи, как должна, по словам Гия, испытывать Наяда, то могу сделать иной выбор? Ведь я еще не прошла бред единения с Райлом». Решение немедленно выяснить этот вопрос у Гия созрело мгновенно, и, оказавшись в жилище, я тут же отыскала коммуникатор. Но Гия не отвечал. Тогда я набрала Нею, но и та не ответила. «Да что с ними всеми такое?» Разозлилась я и швырнула коммуникатор на диван, а потом прошла к кухонному столу и запихнула в рот оставшийся кусок пирога целиком. Едва не подавившись крошками, я откашлялась и налила чаю. Но, не учтя температуру напитка, чуть не обожглась. В конце концов, рассердившись на все и всех, я ушла на второй уровень искать свой планшет, чтобы оставить сообщение, так сказать, до востребования. Да так там и осталось. На минутку присев на матрас, Уснула с планшетом в руках. «Кира, просыпайся! Тебе нужно собираться!» Услышала я сквозь сон знакомый женский голос, но выбираться из сна не хотелось. Голова все еще была тяжелой. «Куда?» Бессильным голосом спросила я опекуншу, совершенно не чувствуя себя способной передвигаться даже по собственному жилищу. «Как ты вошла?» «Ты не отвечаешь на звонки? Это меня беспокоило. «Но сегодня обряд единения Киэра и Боуна», — сообщила Нея. «Неужели ты это пропустишь?» От слов обряд единения по сердцу словно полоснуло лезвием. Я невольно положила ладонь на правую грудь и надавила, будто заглушая боль. «Мне незачем там быть», — хрипло проговорила я и отвернулась в другую сторону. «Я так устала, не спала всю ночь. Нет сил. Можно я просто посплю?» С последним словом я действительно провалилась в дрему и уже не слышала, что говорила Нея. Пробуждение без того было тяжелым. Я чувствовала себя как в тумане. Проще было не открывать глаза и снова провалиться в небытие. Но здравый рассудок сработал за меня и впрыснул в кровь адреналин. Я подскочила на месте и взглянула на Нею, стоящую на пороге гардероба и демонстрирующую мне два варианта туник под белый балахон. Я совсем забыла, что это сегодня. Мы придумывали платье для Киэры. Мне очень хотелось увидеть ее в нем. И из-за страха присутствия на этом мероприятии Райла, я не могла проявить неуважение к своим друзьям. Боуны и Киэра были дороги мне, и не хотелось так с ними поступать. В то же время понимала, что меня никто не мог заставить говорить с Райлом. Надеясь на свою выдержку, я приняла решение пойти на праздник друзей. «Сколько у меня времени на сборы?» «Не больше получаса», – сукаризной ответила нея унося туники назад в гардеробную. «Буду готова через пятнадцать минут», – крикнула я уже набегу в гигиеническую комнату. Как оказалось, я проспала всего пару часов, но состояние было такое, будто все двадцать. Ванну я не приняла, хотя вода оживила бы, однако времени на укладку волос не было. Хорошо, что на саму церемонию можно не наряжаться» а накинуть балахон и отстоять в сторонке в капюшоне. Волосы собрала высокий хвост, капюшон максимально надвинула на лицо, а также надела обувь на самой высокой платформе, чтобы казаться своей среди тессаниек. Так было меньше вероятности, что меня узнают. Даже если Райла там не будет, в чем сомневалась, ведь бы он был его другом, все равно не хотелось обращать на себя внимание. Прибыв в ущелье к озеру Круга Единения, поняла, что моим надеждам не суждено было сбыться. Меня узнали еще до входа внутрь скал и на всем пути исследования выражали свое почтение и поздравляли. Я чувствовала лишь смятение и неловкость, а еще беспрерывно сканировала взгляды мужские силуэты и лица. Войдя внутрь, я сразу отделилась от Неи и потерялась в толпе. Но не уединилась и не встала отдельно, просто спряталась за группой незнакомых в другой стороне. Церемония вот-вот должна была начаться, поэтому многие уже надевали капюшоны, и я не выделялась среди всех. Но, успев быстро обижать взглядом лица всех, кто присутствовал, не заметила Бекен и Рай. Она была расстроена, без сомнений, однако не верилась, что не придет на обряд единения Боуна. Обряд единения начался. Все происходило в точности, как и в прошлый раз. Все присутствующие разделились на два берега, женский и мужской. Шесть старейшин по обеим сторонам от озера. Только обряд вели Дейна и Клоя, как и мечтала Киера. В центр озера вышли босые Киера и Боун. Они выглядели так трогательно, светились от счастья, что сердце дрогнуло от искреннего волнения. Неужели связь на яд делала это с ними? Я вспомнила прием снежного человека, когда Киера впервые познакомилась с Боуном. Не сказать, что она испытала приятные впечатления от него. Он выглядел и вел себя своеобразно, хотя мне показался невероятно обаятельным. Они шли навстречу друг другу, словно плыли по воде. Их наряды были просты, но так соответствовали моменту. У Кейра никакого макияжа или прически. естественная тесанийская красота. И Боун в белых свободных одеждах выглядел как-то иначе. Трогательным, милым, добряком великаном. Я невольно представила себе, в каком наряде могу появиться сама, и как босая пройду по воде. Но потом зажмурилась от неожиданных мыслей и странного желания испытать это на себе и сосредоточилась на обряде. Я затерялась в толпе женщин подальше от берега и выглядывала из-за плеча незнакомки. Только потом случайно заметила, что в первых рядах рядом с Ней стояла Бекена Рай. На другой стороне Гия, Вэлн, Лиен и он, Тессаниец, который нарушил все мои новые планы на жизнь. Сердце шумно забилось в груди, будто птица в клетке, но стальные прутья крепко удерживали ее. Я сглотнула, но ком, который встал поперек горла, мешал вздохнуть. Потребовались большие усилия, чтобы отвести взгляд от снежного мерзавца. Потом трогательная атмосфера обряда и энергетика тессаницев увлекли, хотя не захватили так, как в первый раз. Но виной тому было скорее непокидающее смятение, и в то же время было интереснее и важнее присутствовать здесь сегодня. Причина – мои друзья». И вот, когда Киера и Боун уже держались за руки, глядя друг другу в глаза, а старейшины Дейна и Клоя произнесли «Пусть явит тысание ваших на яд», я поняла, что не заметила хода времени и почти потерялась в собственных фантазиях и переживаниях этого обряда. Под тихий шепот тессаницы стали снимать капюшоны и ожидать момента, когда можно будет поздравить связанную пару. Я заметила, как на берег вышли Киера и Боун, все еще держась за руки, и медленно прошли на свободное пространство природного уголка для принятия поздравлений. Я осталась на месте и из-под капюшона наблюдала за тем, как Бекена Ра и Нея среди первых поздравили друзей. Мне хотелось пойти к ним, но я осторожничала, выискивая удобный повод не попасться на глаза Райлу. — А вот и наша наяда Кира! — восторженно услышала я за плечом, когда решила, что с меня хватит, и уже повернула к выходу. — Вэлн! — изобразила я вежливую улыбку и оглянулась. — Рада тебя видеть! — Разве ты не пойдешь поздравить Киру и Боуна? — спросил он, разглядывая мои глаза. — Надо же, они почти не изменились, но я вижу Ореол. — А я как раз собиралась... «Просто немного потерялась», – выдавила я правдоподобное оправдание. «Прими мои поздравления. Ты очень быстро вошла в наш круг и обрела это благословение», – вдохновенно развел руки Вэлн. Он был искренне рад за меня. Я видела это. Только вот мои эмоции шли вразрез с общим мнением. «Да, да», – неловко поморщилась я и кивнула в сторону друзей. «Но поздравлять сегодня нужно их». «Пойдем?» «Угу. Я сейчас». Я пристала на носочки, насколько могла это сделать на высокой платформе, чтобы выглянуть из-за плеча Вэлна и обозрить предстоящий путь от того места, где мы стояли. Окинула профили тессаницев, идущих от мужской половины озера, и вдруг увидела того, кого избегала. Райл стоял с Гиа и неизвестными мне тессаниками. Взгляд мгновенно сфокусировался на молодой, невероятно хорошенькой девушке, которая представлялась ему и, очевидно, поздравлялась с новым статусом. Я была поражена его реакцией. Он был учтив, как и всегда. Но строгость и вежливая холодность присутствовали в каждом его жесте. чего то стало трудно дышать. Он нисколько не изменился, все такой же ледяной. Но не успела вовремя отреагировать, когда Райл повернулся и заметил меня. Сердце пропустило удар. А его привычно бесстрастно изучающий взгляд, заметный даже с такого расстояния, поднял во мне досаду и болезненное неприятие. Его отношение ко мне не изменилось. Неужели я такая странная и совершенно неинтересная ему? Даже теперь, когда стала его наядой? Обиженно опустилась на пятки я. Что же он испытывал, когда целовал меня? Нет, я никогда не претендовала на его симпатию, хотя самолюбие ворчало от возмущения. Это мелочи. Но разве я была отвратительным, мерзким, тупым организмом, который вызывал лишь брезгливость и неприязнь? Ни один тессаниец не проявил ко мне подобных эмоций. Либо я чего-то не понимаю, либо этот высокомерный тип просто бездушный шовинист. Я тряхнула головой и размяла кисти. Я была зла, разочарована и растеряна. В то же время смущало чувство сожаления, промелькнувшее где-то глубоко внутри. «Пойдем, Вэлн!» — решительно кивнула я и направилась прямо к Киэри и Боуну. Они оба стояли под деревом с пышно цветущей белой кроной, словно создающей ореол над ними. И были такими нарядными, воздушными и босыми. И ни на миг не рассоединяли рук. Необычно было видеть тессанийцев, которые держались за руки. Здесь ни однопарный яд не касались друг друга, кроме обрученной пары. Таковы были правила. Оценив расстояние от них до того места, где оставался стоять снежный человек, Я торопливо обогнала Вэлна и вежливо обошла нескольких тессанийцев. Приблизившись к друзьям, я выразила им свое глубокое уважение и любовь в жесте приветствия на яд. Оставшиеся позади тессанийцы помедлили, чтобы подождать своей очереди. — Кира, я рада тебя видеть здесь! — счастливо улыбаясь, воскликнула Киера и обняла меня. — Вчера я так была занята, что даже не связалась с тобой. — Все хорошо. — улыбнулась я, косясь в сторону озера. Я сама была очень занята. Но Киера прервала, отстранившись, разглядывая мои глаза. — Твои глаза почти не изменились. Но я вижу. Утром от такой новости я переполошила все бестро. Так громко радовалась. Поздравляю тебя. Боун, это невероятно. Казалось, голос Киеры звенел на все ущелье, а отражаясь от скал, ударял мне в голову. Я растерянно перевела глаза на Боун и криво улыбнулась, откровенно не зная, что ответить. «Но я, Дамкира, из рода дожен Майрия!» благородно кланясь, поприветствовал Боун. «Как я рад тебе!» «Не называй меня так!» прошептала я, сдерживая желание обнять друга в знак искреннего поздравления. Но Боун тут же продолжил. «Как же я рад за вас Райлом! Теперь-то он образумится и не будет таким сухарем!» Игнорируя его замечания, И не желая обсуждать эту тему, я убедительно радостно улыбнулась и громко спросила. «Где теперь искать вас в Эруке?» «После обряда мы решили, что Боун переедет в мое жилище», — довольно сообщила Киера, не выпуская огромной ладони Боуна из рук. «У меня очень удобно, и не придется тратить время на переделку его жилища. Оно совсем не романтичное». «Ах!» — вздохнула она. «Столько хлопот впереди!» «Да, как у нормальных молодоженов», — сказала я, украдкой оглядываясь по сторонам. «У кого?» — сморщила лоб Киера. «Молодожены — это только что связавшая себя пара», — пояснила я. «Я помню, ты говорила, что в союзе женщину называют жена, а мужчину — муж. А слово «молодо» говорит о том, что это молодая пара». «Ты все правильно разложила». Натянута улыбнулась я, мельком скользя взглядом по лицам приближающихся тессаницах. Среди них был наяд Лиен. Когда Боун отвлекся на приветствие и беседу с кем-то из приглашенных, я тихо спросила у Киеры. «Ты пригласила Лина? «Да», — просто кивнула она и тепло кивнула тому, а затем прошептала. «Теперь мы испытываем теплые чувства друг к другу, даже когда оба стали наядами». Я снова оглянулась, заметила искренне нежный взгляд Лиина на Киеру и мельком пробежалась по лицам остальных мужчин. Райла среди них не было. И нигде рядом. Слава Богу! «Кира, наш прием будет завтра вечером. Думаю, на плавающем острове. Подумай об обуви, которую наденешь». Кира скептическим взглядом посмотрела на мои туфли и вновь подняла глаза. «Тебе будет неудобно ходить по траве в подобных». «Обязательно подумаю». — спешно согласилась я. — А где же Райл? Почему он не с тобой? — удивленно начала оглядываться подруга. — Киера, тише! — взмолилась я и испуганно стала оглядываться вокруг. — Пожалуйста! Киера и Боун удивленно вскинули брови и оба, словно на одной волне, как сообщающиеся сосуды, сразу сообразили, в чем тут дело. — Не понимаю, что между вами произошло, но ведешь ты себя очень странно. Переживая за меня, проговорила кира и отпустила руку Боуна. «Все, мне пора!» Мгновенно решила я избежать всех неловких тем и отстранилась на шаг. «Поздравляю вас еще раз! У меня много дел! Еще увидимся!» кира расстроенно окликнула Киэра. Но я уже не реагировала на эмоции подруги, заметив, как к выходу идет Бекена Рай. Обучение, потом переезд. Без остановки говорила я, удаляясь с каждым шагом от пары на яд. А потом и вовсе помахала им рукой, коротко улыбнулась и поспешила к выходу из круга единения. — Бикена Раи! — на бегу окликнула подругу я, когда та собиралась садиться в шаттл на посадочной площадке. Она замерла и медленно оглянулась. Ее шаттл стоял в конце площадки, поэтому пришлось преодолеть большое расстояние в туфлях-ходулях, чтобы не упустить шанса поговорить с ней. «Бикена — Бикена Раи! — Шумно вздыхая от спешки, кивнула я в приветствии. «Можно мне поехать с тобой?» Шектори смотрела на меня широко раскрытыми глазами и будто пыталась считать с лица объяснение всему, что произошло. В ее взгляде не было ни осуждения, ни ненависти, но какое-то сметенное неверие и опустошение. А потом она повернулась и сделала учтивый жест приветственный яд. Это ударило по мне словно хлыстом я опустила глаза, испытывая глубокие чувства вины и сожаления. Хотелось сразу найти нужные оправдательные слова, но каждое, что приходило на ум, казалось бесполезным, когда все так очевидно. И все же я подошла ближе, сняла капюшон, заглянула ей в лицо и сказала, «Позволь мне все объяснить». Она напряженно выпрямила плечи, но с места не сошла. С каждой секунды ее взгляда на меня, надежда на понимание, таяла но я не хотела с этим мириться. «Ты не хочешь со мной говорить?» «Сейчас нет необходимости», — сухо ответила она и все же собралась войти в шаттл. «У меня есть такая необходимость. Ты откажешь мне?» Стараясь говорить ровным тоном, спросила я. По ее позе и неподвижному взгляду было заметно, что она не хочет говорить со мной, но все же повернулась и протянула руку, приглашая войти в шаттл. Я без промедления вошла и присела в ближайшее кресло. Шектери задала координаты пути и села напротив. шатл медленно тронулся и поплыл по дороге среди деревьев. «Бикена Рай, я не знаю, что произошло со мной и с ним. Почему нас объявили наядами?» Тут же начала я. «Мне не нужно ничего знать», — строго перебила она и отвернулась к окну. Щеки похолодели от переживания, но я настойчиво продолжила. «Если бы я была виновата перед тобой, я бы не стала оправдываться». Просто принесла бы тебе свои извинения, не ожидая прощения. Но я не виновата. — Не виновата ли? — усмехнулся внутренний голос. — Ты ведь хотела этого мужчину? И давно? Но я отмахнулась от назойливых мыслей и срывающимся к дроже голосом заговорила. — Между нами ничего не было. Мы ругались, как обычно, а потом он просто налетел на меня, поцеловал, и я не могла ничего сделать. Меня как парализовало. Но мы не спали вместе. Ничего не было. Я сама не понимаю, что это значит в свете тех знаний про неяд, которые передал мне Гия. Это ты понимаешь?» «Это очень странно», — не поворачиваясь, сказала Бекена Раи. «Я не лгу тебе, Бекена Раи!» — с отчаянием крикнула я, чтобы она обратила на меня внимание. «Пожалуйста, поверь! Мне ведь даже незачем тебе лгать!» Шектори медленно перевела на меня глаза, и хоть голос ее был тихим, но я услышала ответ. «Это уже неважно. «Нет же!» — стремительно пересела к ней я и обняла за плечи, поворачивая к себе лицом. «Это очень важно. Ты моя подруга. Я никогда не лгала тебе. И сейчас не лгу. Я сама очень напугана и растеряна. Мне нужна твоя поддержка. Я теперь не понимаю, что со мной происходит и что будет дальше. И я вовсе не хочу быть с Райлом. Он не для меня. Мы же терпеть друг друга не можем» ведь сама говорила, что он сомневался во мне. Он никогда не принимал меня, Бекена Раи. Ну зачем же теперь ему меня принимать?» «Потому что теперь у него нет выбора», — глухо сказала Шектори. «И после этих слов, если я хоть чуточку верила в сказку про связь на яд, что Райл может перемениться ко мне, то теперь понимала, что все это игра под принуждением каких-то неведомых сил» что мы оба будем вынуждены подчиниться каким-то незыблемым законам природы Тессани, но не добровольно проникнуться чувствами друг к другу. «Выбор есть всегда», — уже не веря в свои слова, дрожащим голосом произнесла я и бессильно уронила голову на плечо подруги. «Иногда его действительно нет, я тому пример», — продолжая быть неподвижной, проговорила Шектори. «Бекена, рай, у меня и в мыслях не было заводить с ним какие-то отношения». «Но ты выбрала его род, а теперь его Наяда». «Я выбрала твой род и не знала, чей он. А что, возможно, стать Наяда без близости, не знала до того момента, пока старейшина Майрия не пришла и не объяснила этого? Вспомни, Бекена Рай, может быть, ты читала об этом где-то в исторических записях?» «Нет, этого я не знала», — отстранилась от меня подруга. «Это какой-то рок. Ты же знаешь, он никогда мне не нравился». Я не могу его любить. Это ненормально. Перестань. Глухим голосом прервала Бекена Рай без злости и раздражения, без упрека и холода, просто опустошенная, смирившаяся. Он смотрит на тебя такими глазами. Разве ты не видела? Зачем ты мучаешь его? От ее слов по коже пробежал мороз, я поежилась. Будто теперь я была обязана своей жизнью, снежному человеку за то, что он пробудил во мне вторую сущность. «С чего ты это взяла?» «Я наблюдала за ним и за тобой сегодня», — сообщила она. «Сегодня? Где?» «На обряде, Кира. Вы почти все время смотрели друг на друга. Ты что, выпила цветочно-ягодного нектара?» Горько усмехнулась Шектори. Я ошеломленно уронила руки на колени и поводила глазами в стороны. Я не могла этого вспомнить. Казалось, что я все время наблюдала за обрядом. Но зачем Шекторе было придумывать такое? — Но я не люблю его, — убедительным тоном ответила я и нахмурилась. — Не люблю? Нет, не люблю, — непримиримо заверила я себя. — Может быть, — тихо заметила Бекена Райя, — но ты все равно принадлежишь ему, а он тебе. — И ничего я ему не принадлежу, — вырвался протест, и я ощутила себя ребенком, сопротивляющимся настойчивой воле родителей. Бекена Раи только грустно усмехнулась и опустила голову. «Бекена...» Попыталась я еще раз объясниться, хотя уже не имела никаких аргументов, но она прервала легким жестом и посмотрела прямо в глаза. «Сейчас передо мной была та Бекена Раи, которую я увидела в первый раз, собранная, деловая и вежливая, и только...» В груди сжалась от досады и горечи, что наша связь не ней оборвалась. Я ведь понимала, как ей больно. Я получила то, в чем не нуждалась, и даже противилась этому. А она, желая, не могла получить даже дружественного обращения. Бекена Рай долго молчала, разглядывая мое лицо, волосы, но потом закрыла глаза и проговорила. Наверное, во всей вселенной считают, что такая связь единственная из всех явлений, самая необъяснимая и ненормальная. Ей подчиняются все, никто не может устоять, а если держится какое-то время, то страдают. «Это просто эмоции. Их можно переболеть, изменить отношения», – отчаянно вставила я. «Это не эмоция. Это связь. Ты не понимаешь, о чем говоришь», – резко подняв голову, строго ответила Бекена Раи. «А если я не хочу?» – отстранилась я, глядя на подругу взглядом побитой собаки. «Будешь страдать», – ровным тоном безапелляционно заявила та. Попробуй преодолеть чувство голода, когда не поешь несколько дней. Господи! Выдохнула я и закрыла лицо ладонями. По щекам покатились слезы. Не может быть все так безнадежно. У меня есть мозги. Причем тут какая-то связь. Это же глупости. Я хочу быть тонго! Бессильно проговорила я. А какой смысл? Ответила Шектори. У них эта связь явственнее. Они чувствуют своих наяд, когда те только рождаются и находят их. — Так что же мне делать? — обреченно опустила плечи я и отвернулась к противоположному окну, за которым простирался бескрайне равнодушный лес. — Принять себя и его? — просто ответила она. — Я боюсь. — Он не убедил тебя? — Я не встречалась с Райлом после того, как... — Тогда тебе нужно встретиться с ним. — вздохнула Бекена Райя, и вроде бы просто вздохнула, но я услышала, с какой тяжестью воздух вырвался из ее легких, будто хотел остаться там навсегда. «Тогда вы разберетесь, что там делать дальше». «Но я не хочу его видеть», — возразила я, снова поворачиваясь к подруге. «Уверена?» — почти усмехнулась она. Я опустила глаза и неопределенно кивнула. «Когда увидишь его, ты будешь знать точно» а до этого момента не будь такой категоричной. «Но ты же не оставишь меня сейчас, когда я больше всего нуждаюсь в подруге!» Бикена Рай просто смотрела на меня. «Неужели ты думаешь, что я поступила бы так с тобой? Ты можешь спросить его сама. Ты из его рода имеешь право. Или я сделаю все, чтобы он рассказал правду. Но я не заманивала его к себе и не заставляла делать то, что он сделал. Хотя я даже не знаю, что он сделал». Бикена Рай грустно улыбнулась и покачала головой. «Ты так думаешь, потому что считаешь, что я виню тебя. Но я не виню. Это нельзя контролировать. Чтобы между вами не произошло, оно произошло бы все равно. Ты знаешь историю о на ядах, но ты так и не поняла сути». От слов Шекторе не стало легче, хотя часть вины свалилась с плеч. «А мне нужно какое-то время побыть одной», — сказала Бикена Рай, и шатл неожиданно замедлился а потом и вовсе остановился. Дверь открылась, и подруга медленно поднялась. — Я вызову другой, а ты отправляйся в жилище и хорошенько подумай. — Могу я тебе позвонить? — хватаясь за надежду о доверии между нами, умоляюще спросила я. — Я сама свяжусь с тобой, — тихо ответила она, и дверь за ней закрылась. Я почувствовала себя жалкой и одинокой. В жилище я вошла подавленная и опустошенная. Из колеи выбили разговор с Бекеной Раи, постоянные оглядки по сторонам на обряде, красноречивый взгляд снежного мерзавца, вопросы Киера и общая какая-то ненормальная для меня атмосфера. Я не знала, куда спрятаться. А тут еще за дверью оказались Гия и Нея, явившись без предупреждения, ведь свой коммуникатор я так и бросила где-то на диване. Все равно средства связи в круге единения не действовали. «Что еще случилось?» Не слишком вежливо бросила я, открыв дверь гостям. «Кира, ты так стремительно сбежала из круга единения, что я не успела с тобой поговорить», — сдержанно ответила нея «Ох, всего лишь разговор. Я уже подумала, что мне сообщат о чем-то новом. Например, что теперь я мутирую», — усмехнулась я, чувствую усталость во всем теле от того, что творилось в душе. «Переоденусь, а вы присаживайтесь». В гостиную я вернулась в свободном платье в пол пудрового цвета с широкими рукавами и капюшоном. По всему платью, начиная с капюшона, шел цельный рисунок, словно смесь полинезийских и кельтских узоров, выполненный тонким ручным стежком коричневого цвета. Нея и Гия сидели на диване. Я остановилась на лестнице и, посмотрев на их серьезные лица, не стала приближаться, а опустилась на предпоследнюю ступень позади. «Я голодная, не хочу долго разговаривать», — прямо сказала я, желаю уединения. Нею не обрадовал мой тон, но она вежливо обратилась, слегка повернувшись на диване в мою сторону. «Хорошо, я буду краткой. Неяде Дожжин и Майрея готовятся к обряду единения. Они хотели бы провести его, если у тебя нет пожеланий назначить других старейшин». «Они что?» — округлив глаза, резко поднялась я готовясь к обряду единения, тихо повторила нея обращаясь взглядом за поддержкой Гия. Но я еще не дала согласия, возмутилась я, сжимая руки в кулаки. А ты можешь его не дать? Удивленно округлила глаза нея Я посмотрела на женщину с возмущением, но ее искренне недоуменный вид немного остудил. Она-то в чем виновата, тем более вряд ли знала, что между нами с Райлом ничего не было, кроме... Нейя! «Я не могу выйти за него!» – возмутилась я, теперь обращаясь взглядом за помощью Гия. Я спустилась к креслу и впилась пальцами в его спинку, настойчиво глядя в глаза психоадаптолога. Нея поднялась и растерянно поводила глазами по гостиной. «В смысле обручиться? Обвенчаться? Или как там у вас это называется?» Все нужные слова вылетели из головы. «Обряд единения», – убийственно спокойным тоном проговорил Гия будто вообще не замечал моего настроения. Я не понимаю твоего отношения смущенно спросила нея, обходя кресло и становясь напротив. Гия, ты что не сказал ей недовольно спросила я, но тот лишь согласно опустил глаза. Я схватила подушку с кресла и, размахивая ею в стороны, громко заявила: Я не буду всем и каждому разъяснять, что это какое-то недоразумение. Достаточно того, что об этом знают старейшина Майриа и Гия. — О чем ты? Это ведь так важно для всех нас! — начала Нея, но меня еще больше разозлили ее слова. — Он даже не любит меня! — широко раскрыв глаза, воскликнула я. — Откуда ты знаешь? — с усмешкой спросил Гия. — Ты ведь еще даже не говорила с ним. — Он меня терпеть не может. Я уже говорила тебе об этом. Да и ты все прекрасно видел на протяжении всего обучения. У нас с ним сразу не заладилось». «Глупости?» — вмешалась нея «Ты не понимаешь». «Прекратите меня уговаривать!» — топнула ногой я. «Мы все были словно на базаре, как упрямые торговцы, спорящие друг с другом, лишь бы продать свой товар первым». «Послушай, Кира, ты даже не даешь ему возможности поговорить с тобой. Как ты можешь быть уверена в его отношении к тебе?» — заметил Гия. «Потому что я видела, как он ведет себя со мной!» Не уступала я, уверенная, что все это какой-то нелепый розыгрыш. «Мы все видели, но и ты выступала провокатором!» Прямо озвучил Гия. «Я?» Я чуть не поперхнулась воздухом от возмущения. Вот уж не думала, что и он будет против меня. Взглянув на Нею, увидела полное согласие с коллегой. «Все вокруг знают, что между вами что-то происходило!» «Только вы этого не замечали», — продолжил он. «Все вокруг?» — повторила я и обратилась к ней «Почему же ты мне не сказала?» «Мы не обсуждаем такие вещи. Это личная жизнь каждого». До сих пор, находясь в растерянности от моего поведения, пожала плечами нея «Да какая личная жизнь?» — все больше распалялась я. «Все вокруг говорили, что он имеет право приглашать меня на прогулки, на встречи наедине, на обеды и ужины, приходить ко мне в жилище. А теперь, оказывается, между нами что-то происходило. Он раздражает меня, а я его. Между нами разве что атомной войны не случилось. Меня даже никогда к нему не тянуло». «Кира, я не помню, что такое атомная война. Наверное, нечто серьезное». Ней осторожно дотянулась до моей руки. «Но, думаю, вам нужно друг с другом поговорить. Один разговор, и вы все выясните». «Пф, сомневаюсь», — дернула я плечами, бросила подушку и непримиримо скрестила руки на груди. «Что здесь выяснять, если у меня нет другого пути? Только обряд единения. Я даже отказаться не могу, потому что это вызовет общественный резонанс. А такое недопустимо. Меня даже с планеты не выпустят». «Хотя сомневаюсь, что хотела исчезнуть с планеты». Но сейчас и такая мысль была куда привлекательней какого-то ритуала связывания. «Разве это может быть недоразумением?» «Ге подтвердил вашу связь», – терпеливо сказала Нея и сделала короткий шаг ко мне. «Я видела его холодный взгляд в круге единения», – глядя в глаза женщине с болью в груди, рассказала я. «Я ему безразлична». Уверена, что и он не горит желанием быть со мной, а исполняет волю совета старейшин, потому что единственное, что его волнует, — это правило. И если думаете, что я позволю всем вам воспользоваться собой для решения вашей демографической проблемы, вы очень ошибаетесь». «Кира, о чем ты?» — обомлела Нея, и, кажется, стала еще белей, чем слоновую кость. «Это все неправильно. Я не собираюсь подчиняться вашим дурацким правилам». «Думаю, ты понимаешь, как это оскорбительно звучит». Невозмутимо без укора обиды заметил Гия, но взгляд его потемнел. Вместе с резким выдохом пришло осознание, как грубая и невыносимо жестока я была к ним сейчас. Я опустила голову, стало стыдно, эмоции не позволяли быть объективной. Райл был прав, я всегда была субъективной и сопротивлялась всему, но ведь и он не был святым. Нэя проявила чуткость и не стала дальше убеждать меня в чем-либо. Она просто присела на прежнее место и задумчиво разглядывала свои руки. Они оба молчали, не разделяя моего негодования. «Простите, я в смятении. Меня даже мысль о нем злит». Уступив место растерянности, устало проговорила я и, обойдя кресло, забралась в него с ногами. «О каком единении может идти речь?» «Но теперь ты можешь иметь то, чего раньше не могла» проникновенно сказала Нея, будто это что-то было очень личным и много значило для нее. «Что же?» — без особого интереса откликнулась я и посмотрела на женщину из-под челки. «Детей!» — с волнением в голосе выдохнула она, и в глубине карих глаз мелькнула ее собственная мечта. Я вдохнула, но выдохнуть не смогла, вмиг переместившись мыслями в будущее, в котором в ажурной белой колыбели лежит моя дочь. Эта картина настолько ярко проявилась в сознании, что захватила все мое существо и озарила его теплым светом. А потом Игия сказал еще одну обезоруживающую фразу. «Может быть, ты сопротивляешься не Райлу, а своему страху. Что именно этот мужчина займет твои мысли? Ты просто еще не осознала, что это значит для тебя». От смешанных чувств я замерла в кресле. «Мы много говорили с Гией о моих прошлых отношениях с мужчинами». Я знала, что он прав, просто не хотела поддаваться собственной слабости. Даже если Райл не любил меня, то я просто боялась своих чувств к нему, боялась боли и разочарования. Я притихла, а Нэя и Гия больше не стали беспокоить разговорами. Перед уходом Нэя погладила меня по голове и по родственному поцеловала в висок. Недолго я сидела в тишине, хотелось еще большей тишины в голове. Я поднялась и побрела в гигиеническую комнату. Прозрачная голубоватая вода в ванной сразу показалась спасительным кругом. Я глубоко вдохнула и опустилась в нее с головой. Наблюдая, как медленно оседают волосы на дно ванны и как маленькие пузырьки воздуха поднимаются вверх надо мной, я замерла в полной тишине и невесомости. Мысли потекли размеренно, отделяясь одна от другой. За всей паникой, неприятием и суетой вокруг я не хотела замечать, что где-то там внутри все больше разрастается тоска. Но пришло время признаться себе, что чувства, от которых я открещивалась, глубоко пустили корни, ведь я все время ждала. Ждала, что он позвонит, хоть и заблокировала его контакт, что обойдет условности и найдет меня, хотя бы, чтобы попытаться уговорить, в чем не знала может объяснить, почему был так холоден или что чувствует сейчас. В том, что Райл исполнит свой тассанистский долг, я не сомневалась. Но где во всем этом стремлении соответствовать своему предназначению было мое место? Я очень хотела последовать совету Майрия, Гия и Неи, и тем более Бекены Раи, встретиться с Райлом и расставить все точки над «и». Головой понимала, чтобы успокоиться и уложить мысли по полочкам, нужно понимать все а для этого требовалась полная информация о происходящем. Но без виновника торжества хаоса в моей душе сделать это не удастся. Только все мои движения в сторону согласия навстречу подавлялись животным страхом. Будто оказавшись с Райлом наедине еще раз, я могла сломаться, рассмотрев в его глазах абсолютное равнодушие и обезоруживающее чувство долга. А потом с последним пузырьком воздуха в абсолютной ясности мыслей В памяти всплыли слова Неи. «Теперь ты можешь иметь то, чего раньше не могла. Детей». И яркая вспышка этого заветного желания озарила сознание полной готовностью сделать шаг навстречу новому будущему, несмотря ни на что и ни на кого. Я и раньше так жила, ущемленная в чьем-то внимании. Это лишь привычка. Но так я хотя бы могла иметь шанс получить благословение. «Помоги мне, Боже!» выдохнул я, едва поднявшись из воды».